Я делаю ещё несколько шагов и смотрю на ответ. Жёлтый песок, серые каменные туши демона, сжимающего в руках нить моста, башня Алькабара вдали, волк, сидящий на бархане почти в человеческой позе, и человек в смешном облачении русского витязя, сбегающий вниз по склону к протягивающему лапу демону. Ну что ж. Стыдиться нечего. Я ведь даже не украл файлы Алькабара. Мне их подарили. С какой-то растерянной улыбкой иду вверх. Башня уже кончается. Я почти вышел к хрустальному шару. Фреска, фреска, фреска. Стоп. Пора лечиться от самомнения. Смотрю на последнюю фреску в ряду. Наконец, спирали. Достойный конец. Вот он я. А та фреска, она касалась Ромки. Это был его миг торжества, когда он ассистировал мне при взломе. Мне досталась другая карта. Стрелок, с поднятой в ударе рукой. Синяя огненная плеть Варлока девять тысяч. Стрелок. Да ещё фиолетовой воронке человеческий силуэт. Мой первый прорыв из лабиринта смерти, когда я увёл оттуда неудачника. Ну, что ж, Это и было главное в моей жизни. Нет, я не спорю, я всегда считал, что этим стоило гордиться. Да, я так и не узнал, кто он такой, и никто в мире этого не узнал. Он ушел в свои звездные дали, в глубины электронных сетей, в прекрасное далеко, которое когда-нибудь настанет. Просто ушел. Из нашего неловкого и нелепого мира. Но почему именно этот миг... Почему именно удар, удар по своим, безжалостный, пусть и виртуальный удар по дайверам лабиринта? Почему не тот миг, когда это щил неудачника сквозь ряды монстров, когда приклевал с собой, когда вытаскивал селфийского с сервера, когда разгонял полицейскую облаву? Кто выбрал именно этот миг? За что? Наверное, всё-таки за дело. Напомина니е мы мне и другим лепи добро и зло в своё удовольствие, но не смей забывать, что положено в основу. С горящим лицом отворачиваюсь от фрески и поднимаюсь на последний этаж башни. Фурстальный шар. Вослепительный свет. Шар не гладкий. Он собран из тысяч крошечных многоугольников. Солнечный свет пылает в каждом, отражается, словно бы становится ярче. Я стою среди тысяч крошечных солнца. Подхожу к наклонной стене, ложусь на нее, распластавшись, раскинув руки, обнимая огонь. Солнце в глазах, мир подо мной. Трудно смотреть сквозь свет». Вот цинь бо скрёбы диптаун. Мосты, эстакады, площади, улицы, парки, сады, бассейн, аллеи. Там светит солнце, идёт дождь. Там расцветает и там наступает закат. Да. Мы лишь отражение реального мира, гротескная, усиленная более плотной атак, никакой разницы. Я достаю пейджер, где по-прежнему тлеют ожидания Магантина против имён ребят. Дик всё ещё на связь не вышел. Ладно, позже. Посылаю письмо Илье. Парень, я нашёл адрес в письме. Щёлкую по кнопке добавить адрес. Теперь, когда храм материализовался в пространстве Диптауна, у него наконец-то есть реальный адрес, он автоматом будет добавлен к письму. Пожалуй, всё. тип ersteц лишь ждать я получу письмо отправленное мёртвым другом я узнаю какие тайны дептауна способны убивать может быть я стану шантажировать дюбенко может быть просто подниму шум в любом случае я отомщу